Карл Чапок. Гадалка. Каждый понимающий человек смекнет, что эта история не могла произойти ни у нас, ни во Франции, ни в Германии, потому что в этих странах, как известно, судьи обязаны судить и карать правонарушителей согласно букве закона, а отнюдь не по собственному разумению и совести. А так, как в этой истории фигурирует судья, который выносит своё решение, исходя не из статей законов, а из здравого смысла, то ясно, что произошла она в Англии и, в частности, в Лондоне, точнее говоря, в Кенсингтоне или нет. Постойте, кажется, в Бромптоне, а может быть, в Бейсотере, в общем, где-то там.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 Хотел бы я знать, на какие средства она живёт. Подумайте, только сейчас, в феврале, она посылает кухарку за спаржей. Кроме того, я выяснил, что у неё в день бывает около дюжины посетительниц, начиная с лавочницы и до герцогини. Я знаю, дорогая, вы скажете, что она, наверное, гадалка. А что, если это только ширма?»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 «Вы ошиблись. Я не занимаюсь гаданием. Так иной раз случается, как всякой старухе, раскинуть карты кому-нибудь из знакомых. Снимите карты левой рукой и разложите их на пять кучек. Так. Иногда для развлечения раскину карты. А вообще говоря, ага», — воскликнула она, переворачивая первую кучку, — «Бубны — это к деньгам, и валет червей — отличные карты!» «Ах! — сказала Маклири, — а что дальше?» «Бубновый валет!» — объявила миссис Мэрс, открывая вторую кучку. «Десятка пик — это дорога, а вот трефы, трефы всегда означают неприятность — удар, но в конце червонная дама». «Что это значит?» — спросила миссис Маклири, тараща глаза. «Опять бобные!» — размышляла миссис Мейерс над третьей кучкой. «Дитя мое, вас ждет богатство. И кому-то предстоит дальняя дорога. Не знаю, еще вам или кому-нибудь из ваших близких». «Мне надо съездить в Саутгэмптон к тетке», — сказала миссис Маклири. «Нет, это дальняя дорога», — молвила гадалка, открывая еще одну кучку карт. «И вам будет мешать какой-то пожилой король». «Наверное, папа», — воскликнула миссис Маклири. «Ага, вот оно», — торжественно объявила гадалка, открывая последнюю кучку. «Милая мисс Джонс, вам выпали самые счастливые карты, какие мне доводилось видеть». Года не пройдет, как вы будете замужем. На вас женится молодой и очень-очень богатый человек. Миллионер или коммерсант, так как много путешествует. Но для того, чтобы соединиться с ним, вам придется преодолеть большие препятствия. У вас на пути станет какой-то пожилой король. Но вы должны добиться своего. Выйдя замуж, вы уедете далеко отсюда. — Скорее всего, за море. С вас одна гинея надела обращение в христианство за блудших язычников-негров. — Я так благодарна вам, — сказала миссис МакЛиви, вынимая из сумочки деньги. — Так благодарна. — Скажите, пожалуйста, миссис Мэйерс, а сколько будет стоить, если без неприятностей? — Судьба неподкупна, — с достоинством произнесла старая дама.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 «Это дело мне не нравится», — сказал мистер Маклири, задумчиво почёсывая затылок. «Не нравится оно мне, Кэти. Эта дама слишком интересовалась вашим покойным папашей. Кроме того, фамилия её не Мейерс, а Мейер Гофер, и родом она из Любека. Чёртова немка, как бы поймать её с поличным?»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 «Итак, миссис Мейерс», — сказал судья, — «в чём там дело с вашим гаданием?» «Ах, сэр», — отвечала старая дама, — «надо же чем-то зарабатывать на жизнь. В моём возрасте не пойдёшь плясать в рьете». «Хм», — сказал судья, — «но вас обвиняют в том, что вы плохо гадаете». «Милая миссис Мейерс, это всё равно, что вместо шоколада продавать плитки из глины».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 А левая перчатка у неё была рваная, значит, в кошельке у неё не густо, а пыль в глаза пустить хочется. Сказала, что ей двадцать лет, а самой двадцать пять. — Двадцать четыре! — воскликнула миссис Маклири. Это одно и то же. Видно было, что ей хочется замуж, она окорчила из себя варышню. Поэтому я нагадала ей замужество и богатого жениха. Я считала, что это для неё самое подходящее. А при чём тут трудности пожилой король и океанское путешествие? Для платы впечатления, — откровенно призналась миссис Мэйерс. За гинею надо наговорить с Трикороба. «Достаточно», — сказал судья. «Миссис Мэйерс — такое гадание ничто иное, как мошенничество. Гадать надо умеючи».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 Вы не сознаетесь. «Как бог свят!» – воскликнула миссис Мейерс, но судья прервал ее. «Хватит разговаривать, поскольку вы иностранка и лицо без безопределенных занятий, органы политического надзора, используя предоставленное им право, вышлют вас за пределы страны. Всего хорошего, миссис Мейерс. Благодарю вас, миссис Маклири». «И не забудьте, миссис Мэйерс, что такое гадание бессовестно и цинично!» «Вот беда!» – вздохнула старая дама. «А у меня только-только образовалась клиентура». Спустя год судья Келли и комиссар Маклири встретились. «Отличная погода!» – приветливо сказал судья. «Кстати, как поживает миссис Маклири?» Маклири поморщился. «Видите ли, мистер Келли...» «Не без смущения, — сказал он, — миссис Маклири, словом, мы в разводе». «Да что вы!» — удивился судья. «Такая красивая молодая женщина!» «Вот в том-то и дело!» — проворчал Маклири. В неё ни с того ни с сего по уши влюбился один молодой бездельник, какой-то миллионер или коммерсант из Мельбурна. Я её всячески удерживал, но Маклирием безнадёжно махнул рукой. Неделю назад они уехали в Австралию.